девочки с голубыми волосами нашел о ком думать вот дурень перебил воротина я вчера вечером убежал от этой девчонки из чулана с полуками как ты видел девочку с голубыми волосами ты видел мою мальвину подумаешь не видаль плакса и приставала пьеру вскочил размахивая руками веди меня к ней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 Под кусты мимозы Буратино проговорил шерстяным голосом, так как рот его был заткнут колпачком. — Рассказывай! — Так вот, однажды ночью шумел ветер. — Про это ты Так вот, — продолжал Пьеро, — я, понимаешь, не сплю, и вдруг слышу, в окно кто-то громко постучался. Сеньор Карабас-Барабас заворчал. — Кего это принесла в такую...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 Я могу вам представить за уши полдюжины превосходных пиявок. Синьор Карабас-Барабас проворчал. Чёрту дьяволу, никаких пиявок! Можете сушиться у огня, сколько влезет. Дурмар стал спиной к очагу. Сейчас же от его зелёного пальто пошёл пар и запахло тиной. А плохо идёт торговля пиявками, сказал он опять. «За кусок холодной свинины и стакан вина я готов вам представить кляшке дюжину прекраснейших пиявочек, если у вас ломатье в костях». «Черту дьяволу никаких пиявок!» – закричал Карабас-Барабас. «Ешьте свинину и пейте вино!» Туримат начал есть свинину. Лицо у него сжималось и растягивалось, как резиновое. Поев и выпив, он попросил щепотку табака.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 При этих словах Карабас-Барабас выпучил глаза, вскочил, запутался в бороде, полетел прямо на испуганного Дурымара, прижал его к животу и заревел, как бык. Любезнейший Дурымар, драгоценнейший Дурымар, говори! Говори скорее, что тебе сообщила черепаха-тортила! Тогда Дурымар рассказал ему следующую вещь. историю.